Глава третья «Присоединяйся, Тимур!» Пришла на помощь Ольга. «У нас осталось немного мороженого». Мужчина не отказался. Под дружное щебетание детей он направился к столу. «А мы сегодня тянули жребий». Близнецы принялись наперебой рассказывать отцу про то, как мы играли. «А потом я показала стеши рисунок и куклу». «А я рассказал про то, как ножницами разрезал занавески». Дети были сильно впечатлены прошедшим днем, и Тимур увлеченно слушал, временами посылая нам обаятельную улыбку. В тот день он был одет в приталенную рубашку, и я отметила, что у него красивая фигура. Высокий, статный, идеально ухоженный, как и его дети. Приятно посмотреть. А посматривала я на него с любопытством. темно русые волнистые волосы были уложены на бок, сосредоточенный взгляд глубоких серых глаз Выдавал необычайный ум и проницательность этого человека. У него был свой шарм, совершенно не похожий на парней с обложки журналов. Но, несмотря на это, он не был приторно красив. «Значит, вы приехали только на Новый год?» «Да». «Расскажите о себе. Чем занимаетесь? Чем увлекаетесь?» Тимур старался меня разговорить, но я слишком смущалась. «Даже не зная, что рассказать. Я обычная девушка, ничего особенного». Рассматривая складки на скатерти, ответила я. Мне и самой было интересно узнать про Тимура, их семью, но я стеснялась спросить. Ольга же по своему обычаю вела непринужденную беседу обо всем и ни о чем, временами приводя меня в разговор. Шло время, а мать детей все не появлялась, как и бабушка близнецов. Мы допили чай, и я вызвалась убрать со стола. «Спасибо за мороженое», – поблагодарил Тимур, обращаясь ко мне. Я кивнула, собирая чашки. Ольга зачем-то оставила нас вдвоем, улизнув с детьми в комнату, и между нами создалась неловкость. «Вы чувствуете себя неуютно?» – предположил он. Я вспыхнула. «С чего вы взяли?» – повернувшись и смотря на него в упор, спросила я. «Вы постоянно молчите. Моя компания вам не по душе?» – решил Тимур. «Или вы обиделись, что я не уделил вам должного внимания, когда вез из аэропорта?» «Нет, вы ошибаетесь!» – я улыбнулась. «Просто для меня все это необычно. Я приехала к Тине погостить, совершенно не планируя оказаться у вас в доме. Просто так совпало. Я правда не знала, куда иду». Он немного помолчал. «Отлично понимаю. Наверное, вас утомили дети». «Наоборот». Я совершенно не понимала, почему мне приходится оправдываться перед ним. Все мое красноречие куда-то исчезло. «Знаете, я, наверное, пойду. Уже поздно. У вас замечательные дети и красивый дом. Вам очень повезло». Тимур как-то странно посмотрел на меня со смесью грусти и радости. Непривычное сочетание в глазах мужчины. «Рад был наконец-то с вами познакомиться. Жаль, что мы смогли пообщаться совсем недолго», — сказал он. «Взаимно. Жаль, что не застала остальных членов вашей семьи». Вырвалось у меня, о чем я тут же пожалела. Он удивленно посмотрел на меня. «Маму? Она приедет только к выходным» поэтому мне придется пару дней самому заниматься с детьми, если Ольга снова не согласится помочь. Няня Близнецов заболела, и эта чудо-женщина очень выручает меня», признался Тимур, и в моей голове зародились подозрения. «А ваша жена?» – осторожно спросила я. Тимур отвел глаза. «Простите, меня это не касается», – спохватилась я. «Вы не знаете, Ульяна погибла три года назад. Несчастный случай», – тихо сказал он. Его слова ошарашили меня. Я подумала о близнецах. Они такие маленькие и уже лишились самого ценного — мамы. Я сама пережила эту страшную потерю и отлично понимала их горе. Глаза наполнились незваными слезами, которые я старательно сдерживала. — Я очень сожалею. Прошу вас простить мою бестактность. Сглатывая ком в горле, прошептала я. — Не стоит извиняться. Это в прошлом, — ответил Тимур. Я видела, как печальны его глаза. Мне захотелось взять его за руку, поддержать, рассказать о том, что все понимаю, поговорить. Но это могло бы быть неправильно расценено, поэтому я просто стояла, опершись на столешницу и обдумывая жизнь и судьбу. Мы молчали некоторое время, каждый витал в собственных мыслях. Тишину нарушила Ольга. «Ты отпустишь нас?» «Звонила Тина, волнуется, куда мы запропастились». «Конечно, спасибо тебе. Позволь, я заплачу за услуги няни», — сказал он. «Совсем с ума сошел? Не надо. Лучше позови нас со Стефанией на чай», — улыбнулась она. «С удовольствием». Надев пальто, я с удивлением обнаружила, что ребятня не хочет меня отпускать. Они бегали вокруг и уговаривали поиграть с ними еще хотя бы несколько минуток. А главное, я и сама была не против. Ситуацию усугублял тот факт, что я проецировала трагедию с их мамой на свой счет, жалея малышей, и понимая, как необходимо им женское внимание и ласка. Я так и стояла бы посреди холла в теплой одежде, если бы Тимур не прикрикнул на ребятишек, чтобы они оставили меня в покое. Ты ведь придешь к нам завтра? спросила Элли, снова обнимая меня. Я не знала, что ответить девочке. В ее голубых глазах было столько надежды, Милая Стефания постарается, но у нее много важных дел. А вот я обязательно приду завтра, не волнуйся, мягко ответила Ольга. Хорошо, но мне нужно обещание от Стефании, уперся ребенок. Я взяла ее маленькую ручку в свою ладонь, чтобы успокоить. Обещаю, мы еще встретимся, дала слово я. И в парк пойдем все вместе, обрадовался Андрей. Пойдем. Только после этого дети разошлись по своим комнатам, предварительно обняв меня по несколько раз. «Вот и отлично!» – резюмировала Ольга. «Доброй ночи, Тимур!» «Доброй ночи!» – пожелал он, провожая нас. «Всего хорошего!» – я помахала на прощание. «Надеюсь, мы еще увидимся!» – тепло улыбнулся он. «Приходите к нам, пожалуйста, в любое время. Дети будут вас очень ждать. И я... я тоже буду ждать. Тихо добавил он, поселив в моем сердце смятение. По пути обратно все мысли были заняты детьми и Тимуром. Размышляла о его печальной судьбе, о том, как тяжело справляться с близнецами. Я не спросила, как умерла Ульяна, чтобы не показаться бестактной, и так слишком много вопросов. Почему же судьба порой так несправедлива к людям? Ольга загадочно молчала всю дорогу до дома. Мне даже пришло в голову, что все это хитроумный план по знакомству нас с отцом-близнецов. Похоже, меня хотят пристроить. Не слишком ли быстро они начали активные действия? Интересно, знала ли Тина? Надо с ней поговорить. Я обнаружила подругу перед телевизором. Она сидела с ведерком мороженого и поглощала его со скоростью звука, смотря сериал. «Привет!» – я присела рядом с ней. «Вкусная?» Она протянула мне ложку, угощая. «Вообще-то я сегодня уже ела. Слишком много сладкого вредно для фигуры». Облизывая растаявшее лакомство, сообщила я. «Боже мой, посмотри на себя. Твоя фигура идеальна. Даже зависть берет. Тебе не нужно беспокоиться о лишней ложечке вкусняшек. Можешь баловать себя мороженым, сколько влезет!» Рассмеялась Тина. «О да, и потом я просто не влезу в дверь, перемещаясь из одних гостей в другие». Я вспомнила мультфильм про Винни-Пуха и улыбнулась. «И как же ты очутилась у Тимура в гостях?» – заинтересованно, глядя на меня, спросила Тина. «Сама не знаю, просто предложила твоей матери помощь из вежливости, а она почему-то согласилась, и мне пришлось ехать», – честно призналась я. «Ну и как? Больше не будешь предлагать помощь?» Я пожала плечами. «Близнецы замечательные, я подозревала, что дети могут быть милыми, но это просто фантастика. А Тимур, вы познакомились поближе? С какой целью ты интересуешься?» Я подозрительно посмотрела на нее. Он хороший парень, как старший брат для меня. Подруга говорила серьезно. В ее глазах не было ни тени ни улыбки. Это был план нас познакомить? Я спросила прямо. Тина виновато отвела взгляд. Идея пришла в голову моей матери. Она по секрету сказала мне, когда я звонила ей, ты как раз с Тимуром общалась на кухне. Я ни при чем. Так нечестно использовать детей прием ниже пояса. Но ты же сказала, что они милые. «Да, но это не значит, что я стану встречаться с Тимуром». «Ты сама сказала это, значит, рассматриваешь такой вариант». Тина улыбнулась. «Я не готова к отношениям, а встречаться из-за детей – это же полный абсурд!» Мой язык произнес эти слова чуть резче, чем было необходимо. «Ладно, не злись!» Подруга сунула мне в рот еще одну ложку, наполненную мороженым, отчего гнев уступил место смеху. Мы вместе посмеялись, и я положила голову ей на плечо. Знаешь, я поняла сегодня, что в моей жизни все относительно сносно. Я жива, здорова, молода, и есть еще шанс, что все изменится. А вот если задуматься о жизни в целом, окажется, что в мире столько судеб действительно несчастных людей, людей, которые ни в чем не были виноваты, просто так сложилось. Вот, например, дети Элли и Андрей. Наверное, им очень не хватает мамы, женского тепла и заботы. Они растут в любви. Тимур – прекрасный отец. Да и Полина души не чает во внуках и то что ты не теряешь оптимизма мне тоже очень нравится все равно жаль мама есть мама и ее никто никогда не сможет заменить прошептала смахивая слезу да конечно расскажи мне что случилось с ульяной так трагично ульяна погибла переходя дорогу не дошла всего пару метров до дома какой то ненормальный сбил ее в жилом квартале представляешь громкое дело писали во всех газетах тимур не смог спасти ее не успел «Мне кажется, что он до сих пор винит себя, что скорая слишком долго ехала, что он ничем не смог помочь. Она умерла прямо на его руках. Это было ужасно», — Тина говорила тихо, вспоминая тот страшный день. «Господи, это же просто немыслимо. Виновного наказали?» — спросила я. «Он оказался невменяемым и сейчас находится в клинике для душевнобольных. Несправедливо, да?» Тина подняла на меня глаза. Я лишь покачала головой. О какой справедливости может идти речь, когда дети остались без матери? остается только благодарить бога что она шла не с детьми иначе все могло обернуться еще ужаснее наверное он вспоминает об этом каждый раз когда переходит дорогу у дома с содроганием предположила я не знаю надеюсь что со временем его боль поутихла но он так и не смог ни с кем сблизиться после ее смерти заметила она может быть с твоим приездом что то изменится наконец улыбнулась тина давай больше не будем о грустном а то как то паршиво стало так какое впечатление он на тебя произвел да лучше расскажи как дела на работе я попыталась перевести тему все как всегда отмахнулась она тимур очень надежный для него семья на первом месте к тому же он уже взрослый состоявшийся человек перестань рекламировать мне своего друга а еще он приятный хорошо образован с ним интересно не унималась она Я выхватила у нее из рук ложку и на этот раз сама засунула ей в рот солидную порцию, чтобы она, наконец, замолчала. В эту ночь я впервые за долгое время засыпала с мыслями, которые не касались Сомова. Я думала про Элли и Андрея, про то, как сложно Тимуру одному растить близнецов. В конце концов я заснула, и мне приснился сон. Красивая, вымощенная брусчаткой дорога где-то около моря. Я гуляла и смеялась, вдыхая морской бриз, была абсолютно счастлива. Рядом со мной шла маленькая девочка. Она называла меня мамой, и ее заливистый смех был для меня важнее всего на свете. Когда она потянула меня за руку, и я наклонилась, чтобы посмотреть на ее личико, сон растаял. Мне осталось только гадать, на кого был похож ребенок, и что означает этот приятный сон, наполненный радостью.